Прожив всю жизнь на саат с его огромными континентальными городами, миллиардами жителей, башнями, уходящими на 10 километров в небо, глубокими подземными поселениями, гигантскими орбитальными лифтами, то Лим Юн была не из тех, кого можно поразить одними лишь только размерами. Но в Ковчеге было что-то впечатляющее, думала она. Она почувствовала это сразу же, как только они приблизились к звездолёту. Под ним и с треском раскрылся огромный купол кричальной палубы, тав провел свирепый степной ревун вниз в темноту и посадил его среди челноков и дряхлых звездолетов на круглую посадочную палубу, приветственно засветившуюся слабым голубым сиянием. Купол над ними закрылся, и на палубу начал поступать воздух. Чтобы быстро заполнить такое большое помещение, он накачивался с ураганной силой скоростью, шипя и завывая. Наконец Тафф открыл люк и свел Толемьюн вниз по изысканно украшенному трапу, спускающемуся из пасти львинолета, словно позолоченный язык. Внизу их ждала маленькая трехколесная тележка. Они миновали группу безжизненных кораблей, некоторые не были похожи ни на один из тех звездолетов, которые множество раз видела начальник порта. Тафф ехал молча, не глядя ни вправо, ни влево, на коленях у него мягким меховым комочком лежал такс и Мурлыка. Таф отдал в распоряжение своей гости целую палубу. Тут были сотни жилых кают, компьютерных станций, лабораторий, коридоров, гигиенических пунктов, залов для отдыха, кухонь и ни одного жильца, кроме неё. На сат в доме таких размеров жила бы тысячи человек, причем в квартирах поменьше, чем чуланы на ковчеге. Тафф отключил на этом этаже гравитационную установку. Он знал, что то Мьюн любит невесомость. «Если я вам понадоблюсь, вы найдете меня на верхней палубе», — сказал он ей. «Я намереваюсь обратить всю свою энергию на проблемы Саотлема. Мне не нужны ни ваши советы, ни ваша помощь. Не обижайтесь, начальник Порта, но я на горьком опыте убедился, что подобная помощь не нужна и только меня отвлекает». «Если существует решение ваших проблем, то я скорее найду его сам, своими силами. Я запрограммирую для вас приятное путешествие к сатлему с его паутиной и надеюсь, что, когда мы туда прибудем, я буду в состоянии устранить ваши затруднения». «Если у вас не получится», — резко напомнила Толи Мью, «Мы отберем у вас корабль. Это были наши условия». «Я помню», — ответил Хевелан «Если вам будет скучно, на ковчеге имеется большой выбор развлечений и занятий». Пользуйтесь услугами автоматической кухни. Ее блюдо уступает той пище, что я готовлю сам, но по сравнению с тем, так сказать, кормом, к которому вы привыкли на Саотлэме, вам, не сомневаюсь, все покажется восхитительным. Днем вы можете есть, когда захотите, по вечерам же я буду рад вас видеть у себя на ужине в 18.00 по корабельному времени. Пожалуйста, будьте точны. И сказав это, тав удалился». Компьютерная система, управлявшая кораблем, соблюдала чередование циклов света и тьмы, заменявших собой день и ночь. Ночи Толи Мьюн проводила у экрана голографического монитора, смотрела фильмы, снятые несколько тысячелетий назад на планетах, уже ставших полулегендарными. Днем она занималась обследованием, сначала палубы, которую выделил ей ТАФ, потом остальной части корабля. Чем больше она видела и узнавала, тем больше испытывала благоговейный ужас и тревогу. Несколько дней она просидела в старом капитанском кресле в башне, которую Тафф забросил, посчитав неудобно. На огромном экране она просматривала выборку из старинного бортового журнала. Она обошла лабиринт коридоров и палуб. В разных местах ковчега нашла три скелета, только два из них когда-то принадлежали людям. В одном месте на пересечении коридоров обнаружила перегородки из толстого дюрасплава, оплавленные и растрескавшиеся как будто от сильного жара. Часами она сидела в библиотеке, открывая и перелистывая старые книжки. Некоторые были напечатаны на тонких листах металла или пластика, другие на настоящей бумаге. Она вновь побывала на причальной палубе и осмотрела некоторые из подобранных тафом звездолетов. Зашла в арсенал, оглядела устрашающую коллекцию оружия, устаревшего, забытого и неузнаваемого. Она бродила по огромному тускло освещенному тоннелю, который пронизывал звездолет по центру. Прошла пешком все 30 километров. Гул ее шагов был слышен повсюду. К концу этих ежедневных походов она еле переводила дух. Вокруг Толи Мьюн видела множество чанов для клонирования, резервуаров для выращивания всевозможных существ, компьютерные станции. 90% чанов пустовало, но то здесь, то там, начальнику порта встречались и растущие формы жизни. Через пыльное стекло и густую полупрозрачную жидкость она вглядывалась в эти тусклые живые тени, некоторые размером с ее ладонь, некоторые с трубоходом. От этого зрелища ее слегка знобило. По правде говоря, весь корабль казался Толем Юн холодным и пугающим. Тепло было только в том уголке верхней палуби, где проводил дни и ночи Хайвелон Таф. В длинном и узком зале связи, который он переделал в капитанский мостик, было удобно и уютно. Жилище Тафа было заставлено старой потертой мебелью, повсюду стояло и висело удивительное множество безделушек, собранных им в его странствиях. В воздухе пахло едой и пивом. Шаги не отдавались эхом. Здесь был и свет, и шум, и жизнь. И, конечно, кошки. Кошкам Тафа позволялось беспрепятственно ходить по кораблю, но большинство из них, похоже, предпочитали держаться поближе к Тафу. Сейчас их было семь. Хаос, пушистый серый кот с властным взглядом и ленивыми барственными манерами ощущал себя хозяином всего окружающего. Чаще всего его можно было видеть сидящим на консоли центрального компьютерного пульта ТАФа на капитанском мостике, при этом его пушистый хвост раскачивался как метроном. Паника за пять лет утратила былую живость и располнела. Сначала она, похоже, не признала начальника порта, но потом их прежняя дружба возобновилась и кошка иногда даже сопровождала Толем Мьюн в ее походах. Ещё были неблагодарность, сомнения вражда и подозрение. «Это малыши, котята хаоса и паники!» Так называл их тав хотя на самом деле они были уже подростками. «Глупость я оставил на Намории». «Глупость надо бы всегда оставлять», сказала Толи Мьюн. «Хотя я не думала, что вы способны расстаться с кошкой». «Глупость по непонятным причинам привязалась к одной вздорной, непредсказуемой молодой особе» на Наморией», – сказал он. «Поскольку у меня было много кошек, а у нее ни одной, я счел это уместным жестом при данных обстоятельствах. Хотя кошка – прекрасное и восхитительное создание в этой печальной современной галактике, их осталось сравнительно мало, поэтому моя природная щедрость и чувство долга перед моими собратьями вынуждают меня дарить кошек таким мирам, как на Намория. Цивилизации, где есть место кошкам, богаче и намного гуманнее тех, что лишены их ни с чем несравнимого общества». «Согласна», — сказала с улыбкой Толимью. Вражда возилась рядом с ней. Начальник порта бережно взяла ее на руки и погладила. «Ну и странные имена же вы им даете». «Пожалуй, более подходящие для людей, чем для кошек», — согласился Таф. «Я даю им имена в соответствии с их характерами». Неблагодарность, сомнения и подозрения были серыми, как отец. Вражда черно-белый, как паника. Сомнение был толстым и шумливым. Вражда агрессивный и раздражительный. Подозрения стеснительным Он все время прятался под креслом Тафа. Они любили играть вместе, всем шумным выводкам. И почему-то им очень понравилась Толи Мьюн. Когда бы она не пришла к Тафу, все они тут же начинали на нее карабкаться. Иногда она встречала их в самых неподходящих местах. Однажды, когда она поднималась по эскалатору, на спину ей прыгнула вражда, и у Толи Мьюн перехватило дыхание от испуга и неожиданности. Она привыкла, что во время еды и сомнения смирно сидел у нее на коленях, выпрашивая кусочки. И еще была седьмая кошка – Дакс. Дакс – смехом цвета ночи и глазами, как маленькие золотые лампочки. Дакс – самый ленивый из всех вредителей, которых она когда-либо видела, любившись, чтобы его носили на руках. Дакс – выглядывающий из кармана или из-под фуражки тафа, сидящий у него на коленях или на плече. Он никогда не играл с другими котятами, редко издавал какие-либо звуки. Под его золотистым взглядом даже огромный барственный хаос уступал ему место в кресле, на которое они оба претендовали. Черный котенок постоянно был при тафе. Один раз за ужином, это было почти через 20 дней после того, как она вступила на борт ковчега, Толи Мьюн заметила. «Ваш дружок?» – она показала ножом на Дакса. «Вечно сидя у вас на плече, делает вас похожим на... как это называется?» «По-разному», – «По ответил Тафф. «Колдун, маг, чародей, волшебник. Кажется, эта терминология происходит из мифов старой земли». «Точно», – сказала Толи Мьюн. «Иногда у меня бывает такое чувство, будто корабль населен призраками». «В самом деле. Вот почему разумнее полагаться на интеллект, а не на чувства начальник порта». Смею вас заверить, что если бы призраки и другие сверхъестественные создания существовали бы на самом деле, они были бы представлены в клеточном фонде ковчега, чтобы их можно было клонировать. Я таких образцов не встречал. «В фонде действительно есть образцы животных и растений, которых иногда называют капюшонными дракулами, ветряными призраками, оборотнями, вампирами, ведьмиными сорняками и тому подобными названиями, но, боюсь, это не настоящие сказочные персонажи». Толи Мьюн улыбнулась. «Это хорошо». «Может быть, еще вина? Это отличный рианский сорт». «Мысль неплохая», — сказала она, плеснув немного в свой бокал. Она все еще предпочитала выжимать напитки из пузырька. Жидкость в открытом виде, считала она, это такая предательская штука, которая так и норовит пролиться куда-нибудь. А то у меня все в горле пересохло. Вам и не нужно, чудовищ Тав. Этот ваш корабль и так может уничтожать миры. Это очевидно, отозвался Тав. Очевидно и то, что он может спасать миры. Такие миры, как наш Тав, «У вас готово еще одно чудо?» «Увы, чудеса – такие же выдумки, как привидения и домовые. Однако человеческий разум еще способен на разные чудо-прорывы в непознанное». Он медленно поднялся во весь рост. «Если вы покончили со своим вином и луковым пирогом, может быть, пройдем в компьютерный зал? Я прилежно занимался вашими проблемами и достиг некоторых результатов». Толим Юн быстро поднялась со своего места. «Пойдемте», – кивнула она.